Глава 38. Тобиас. Припарковавшись возле мотеля, оглядываюсь и вижу несколько проезжающих мимо машин, а потом подхожу к двери. Она распахивается, не успеваю я даже поднять руку. Оз кивает, поздоровавшись, а я сосредотачиваюсь на подонке, который сидит за столом. Перед ним выложена гора закусок из торгового автомата. Он смотрит на меня, и в его глазах я совсем не вижу страха. Однако по его осанке, по тому, как лежат на столе его руки, становится ясно, что он не знает, какая участь ему уготована. Сев на заляпанный стул напротив него, кладу глок на стол, киваю Озу и Дейву, и они тут же выходят из номера. Что он замышляет? Жульен пожимает плечами. Он напряжен, в его глазах видно презрение из-за того, что ему пришлось отсиживаться здесь несколько недель. Он бы наверняка предпочел умереть, чем стать узником в обветшалом отеле. «Ладно, Жульен, пора заканчивать с этой хренью. Ты прекрасно понимаешь, что я знаю, кто ты такой. Француз из богатой семьи, живший на французской ривьере и ставший лучшим учеником в классе, а потом прошедший службу в армии. Вскоре после этого тебя завербовал Антуан, что, откровенно говоря, возможно, и моя вина, ведь это я подсказал ему, где искать». Ты свободно владеешь английским, итальянским и испанским. У тебя был шанс на достойное будущее, пока ты не примкнул к его рядам вплоть до этой минуты. Но мне любопытно, зачем ты прикидывался, что не понимаешь английский?» Он снова пожимает плечами. «Выходит, ты ненавидишь Америку?» — спрашиваю я, положив ладони на стол. Он кивает. «Что конкретно? И ради бога не говори про нашу надменность, потому что французы тоже ею славятся. Уж я-то знаю». Молчание. Тогда я поделюсь, что мне не нравится в Америке. Алчность! Эту страну украли и основали материалисты. Алчность эта болезнь, отравляет нас на протяжении нескольких сотен лет, создавая иллюзию возможностей и свободы. Так и есть, но лишь для тех, кому хватает смелости забрать то, что им, черт возьми, не принадлежит. Таким все дается задарма. Ты слышал о балькапоне? Он кивает. Один из самых знаменитых гангстеров в истории. Когда он правил, от одного упоминания его имени людей охватывал ужас. Многие знают, как он жил. Но известно ли тебе, как он умер?» Быстро качает головой. «В изгаженном подгузнике из-за нейросифилиса. Думаю, ты согласишься, что финал у него вышел унизительный?» Жульен слегка округляет глаза. «Меня тоже это удивило». Я мог бы привести еще сотню примеров таких же подонков, как он, но все они плохо кончили. Мало кто умер во сне со спокойной душой. Я ухмыляюсь, глядя на него. Можешь вообразить, каково иметь такой злой разум? Я не хочу. Я не такой, как он. Я просто учился на его ошибках и ошибках, подобных ему, потому что все же никто не хочет быть таким мерзавцем. Вытаскиваю из кармана обратный билет на самолет. Он даже не смотрит. Но алчность заразила не только Америку. Вся наша планета ею заражена, и Франция не исключение. Помнится, велась столетняя война, изувечившая юношей, потому что они целыми днями отрабатывали навыки с луками и стрелами, готовясь к битве, для которой были слишком молоды. 116 лет шла эта война. Спустя еще пару сотен лет один чересчур амбициозный французский ублюдок объявил другую войну. Знаешь, как его звали? Наполеон отвечает Жульен так, словно ему противно произносить это имя вслух. «Еще один алчный человек. Думаю, ты понял мою точку зрения. В итоге все мы делаем то, что должно. Согласен? Потому что даже если я, черт возьми, захочу поделиться честно нажитым, этого будет мало. Алчность не понимает такое слово, как «хватит». Но эти отвратительные поступки, что мы совершаем, необходимы, потому как, решив вступить в эту игру, мы в ту же минуту решили, на что готовы пойти». От показного благочестия толку мало. Но если бы не лез своими делами в подноготную, то не смог бы добиться таких успехов. Это и есть бизнес. Наклоняюсь, глядя ему в глаза. Но тебе приказали вмешаться в мою личную жизнь. И, выполнив поручение, ты только что потерял свое будущее. Уверяю тебя, в какой бы глуши ты ни спрятался, вернувшись во Францию, я, созданный Америкой, найду тебя. Так у тебя хотя бы будет веская причина ненавидеть Америку. Гарантирую, когда я тебя найду, ты умрешь от рук такого же француза, как ты. Меня так и тянет прикончить его сейчас. Но если сделаю это, то мое послание не дойдет до адресата. Сейчас я готов сразиться со всей армией Антуана. Будь я проклят, если позволю этому гребаному душегубу лишить меня даже капли душевного спокойствия. Этот фарс тянется уже слишком долго. Если он хочет войны... Я пойду на все, чтобы ее выиграть. Хоть и страшит эта мысль, отчасти я жажду вернуться в строй. Хочешь умереть? И сразу проясню. Если еще раз пожмешь плечами, сочту за утвердительный ответ. Я рассказал тебе все, что мне известно. Знаю, что он говорит правду. Текст сообщений слишком расплывчатый. Выходит, этот подонок не может быть доверенным лицом Антуана. Ты всего лишь сторожевой пес, но даже в этом не добился успеха. В его глазах вспыхивает гнев, но он молчит, подавив злость. А поскольку я тоже тот еще ублюдок, на этом не останавливаюсь. Знаешь, ты напрасно так стараешься себя проявить. Предъявил бы к себе больше требований. С отвращением, окинув его фигуру взглядом, провоцирую Жульена, подбивая выплеснуть гнев. Ты не достоин быть французом. Его презрительная ухмылка почти незаметна, но этого мне хватает. Схватив глок, отшвыриваю стол и нависаю над жульеном, прижав к его лбу пистолет. Надо отдать ему должное, даже глазом не моргнул. Схватив его за горло, впиваюсь пальцами в его кадык и наклоняюсь так, что наши лица оказываются напротив. «Передавай ему, что погода здесь идеальна!» Наклоняюсь, пока он пытается перевести дух, и бросаю взгляд на дверь. «И почва подготовлена!» Подавив желание размозжить ему череп глоком, вылетаю из мотеля и киваю дожидающемуся на улице Озу. Посади его на рейс. 24 часа. Тайлер пришлет своих лучших сотрудников через 24 часа, и нас будут охранять мои вороны и секретная служба. Этого времени хватит. Я между тем должен посвятить Сесилию во все нюансы, начав со своего прошлого с Антуаном. У меня в запасе 10 часов до возвращения жульена во Францию. После этого время и впрямь начнет обратный отсчет. Совершенно не сомневаюсь, что мы снова поссоримся с Сесилией, но это не разрушит наши отношения. Не знаю, что ждет нас в будущем, даже с учетом того, что подкрепление уже едет. Одна эта мысль побуждает торопиться к ней, оказаться рядом. Мое признание снова может вбить между нами клин, но не меньшим кошмаром для нее станет то, что с этой минуты я никогда не оставлю ее одну. Она хочет моего доверия. Но если я не могу чего-то предугадать, то потворствовать ей в этом не стану и не пойду на компромисс. Подъехав к кафе, не вижу ее Ауди и хмурюсь, отправляя сообщение. «Где ты?» Не получив ответ, стараюсь отнестись к этому с пониманием и успокоиться. «Остынь, Тобиас, она, наверное, поехала в банк». Обычно Сесилия ездит туда после работы, и когда возвращается домой, в кармане ее фартука лежит кошелек с банковской квитанцией. Захожу в кафе и вижу, как Мариса хвастает декольте, сдувая пылинки с посетителя. Она поднимает голову и смотрит на меня сияющими глазами, а мужчина, сидящий за стойкой, повторяет ее движение и, встретившись со мной взглядом, рассеянно улыбается. Хренов мистер красавчик. «Привет, Тобиас», — боязливо вклинивается Мариса, отвлекая от него мое внимание. «Сесилия только что уехала в банк». «Она вернется?» «Не говорила». «Я подожду». «Хочешь кофе?» «Спасибо, не нужно». Бросив взгляд на телефон, не вижу от нее сообщения, но стараюсь не поддаваться панике. Стоя в дверях кафе, отправляю сообщение Воренам, а Грег тем временем встает и вытаскивает несколько купюр. «Сейчас принесу сдачу», — тянет Мариса тоном, больше подходящим для спальни. «Не нужно». «Освобожусь через несколько часов», — говорит она, и Грег кивает. «У них явно что-то намечается». Сесилия упоминала, что видела Грега в кафе несколько раз и заверила меня, что он больше не ищет ее внимания. Его новая жертва снова наклоняется над стойкой, а я возвращаюсь к телефону и отправляю Сесилии еще одно сообщение. То наверняка сейчас за рулем. Краем глаза замечаю, что мистер Красавчик наклоняется и что-то невозмутимо шепчет Марисе. Но мне удается уловить только конец фразы. «О том, с кем ты общаешься». Нахмурившись, перевожу на него взгляд. Он перекидывает через руку пальто и, насвистывая себе под нос, идет к двери. Останавливается возле меня, подмигивает, словно говоря, «Я уже ее трахнул», и кивает. Тобес? Демонстративно его проигнорировав, снова смотрю на экран телефона. «Наверное, она уже поехала домой», — предполагает Мариса. «Обычно после банка она сразу едет домой». «Хорошо, тогда до встречи», — киваю я. «До скорой встречи». Она расплывается в улыбке и смотрит на Грега, который идет к своему БМВ. Мариса начинает вытирать стойку и, как новый член его гребаного фан-клуба, насвистывает ту же мелодию. Раздраженно касаюсь дверной ручки и замираю, увидев перед глазами гостиничный номер в Париже. Картинка вырисовывается а опрокинутая на тумбе полупустая бутылка джина. Я хватаюсь за пульт. Меня разбудило пение. И я узнаю певицу Энн Маргарет снявшуюся в фильме Элвиса, который мы в детстве смотрели с Бо. Но это воспоминание засело у меня в голове из-за песни, которую пела Энн «Пока пташка».